глава 9 возраст и границы сексуальности старайтесь казаться моложе чем вы есть но не моложе чем о вас думают дон аминада предлагается принять на вооружение непреложное правило никогда не стремитесь к невозможному и не пытайтесь избежать неизбежного да мы стремимся сохранить молодость и избежать старости и женщины и мужчины но надо смириться с тем фактом что мы взрослеем стареем и умираем такова реальность любые истерики на этот счет только добавляют морщин в психотерапии существует множество разных школ и направлений в частности есть так называемая когнитивная психотерапия так вот гнитивисты утверждают что наше эмоциональное состояние определяется сознательными установками человека это оговорюсь не на сто процентов так но в какой то части и с определенными оговорками имеет место поэтому очень важно как человек воспринимает себя в том или ином возрасте понимает ли он например что на самом деле не существует никаких связанных с возрастом лимитов на ту или иную деятельность эти лимиты Придумывают сами люди. Конечно, здоровье может накладывать определенные ограничения на состояние нашей активности и на мобильность и так далее и тому подобное. Но эти изменения, смещения, которые неизбежно случатся, ни в коем случае нельзя планировать. Вот будет мне 45, и я должен, должна, буду выглядеть определенным образом, делать то-то и то-то, не делать этого и вот этого. это же чистой воды самопрограммирования. моии хорошие знакомые, врачи, работающие в хосписе для онкологических больных, рассказывали мне о своих пациентах что вот в таком состоянии люди зачастую уже очень преклонного возраста, знающие что скоро умрут, очень хотят любить и в психологическом и в физическом смысле. и да, они живут сексуальной жизнью. Это не печально и не трагично это жизнеутверждающее. Даже на пороге смерти мы можем испытывать эту удивительную витальность, осознавать, что такое жизнь, как все в ней важно, все, кроме чужого мнения. И тебе уже наплевать на это мнение, ты просто хочешь жить, любить, радоваться. Но неужели надо доходить до края своей жизни, чтобы осознать это? Помню, я учился в военно-медицинской академии. у нас была субординатура по хирургии на кафедре военно морской и общей хирургии и вот я ассистировал на операции паховая грыжа часто случается у стариков пациенту было около восьмидесяти лет может даже больше мы все еще тогда думали делать не делать как делать наркоз эпидуралка местная анестезия боялись что сердце может не выдержать Но в конце концов прооперировали мы дедушке его паховую грыжу. Все хорошо. На следующий день после операции захожу к нему в палату. Проведать. Сажусь рядом на стул, спрашиваю то, другое, и он вдруг деликатно так у меня интересуется. Доктор, а у меня это работать будет? И показывает на пах. Я замер. Это? В общем, ситуация, как в анекдоте. Везут человека на аппендектомию. и он спрашивает у хирурга доктор а я буду после вашей операции играть на скрипке конечно дружочек конечно уверенно отвечает доктор очень хорошо улыбается больной а то ведь я раньше и не умел и вот тут смотрю на дедушку которого боялись вчера на операцию брать потому что вдруг сердце не выдержит а он мне про р я продолжаю пребывать в замешательстве а он так смотрит на меня и серьезно серьезно говорит «Отекло же все, доктор! Меня бабка домой не пустит!» В общем, всем, кому еще нет 50-ти, предстоит сделать для себя большое открытие. Сексуальная жизнь в 50 не заканчивается. Бабки и детки милуются не хуже молодых. Мой коллега консультировал любовников, которым было около 90 лет. Ему чуть больше, ей чуть меньше. Они относительно недавно были вместе года три. так вот она просила психотерапевта объяснить ее любовнику что ей не нравится позиция сзади она чувствует в этом проявление неуважения эти невероятные истории абсолютно реальные возраст не означает окончания сексуальной жизни и нужно об этом знать и быть психологически к этому готовым чтобы из за каких то собственных виртуальных лимитов не лишать себя очень значимой части полноценной жизни мы не приближаемся с каждым годом к какому то мрачному существованию без слез без жизни без любви жизнь не кончается ни в пятьдесят ни в семьдесят если конечно мы до этого возраста доживем в сексуальных отношениях нас лимитирует не столько возраст сколько имидж образ мыслей манера одеваться и род занятий и именно этот имидж накладывает на человека ограничения которых на самом деле нет некоторыее женщины становятся тетеньками в двадцать лет а другие и в шестьдесят живут с той же легкостью и с той же внутренней свободой в отношении жизни что и много лет назад так сказать на заре сохранив любопытство и способность радоваться новому необычному непривычному возраст не гарантирует умность да у нас появляется больше опыта но мы к счастью еще не знаем всего интересного и нового вокруг очень много, а с каждым годом этого становится все больше и больше. А позиция, что «я, мол, все знаю», на мой взгляд, не более чем способ невротической защиты и скорее говорит о том, что в своей жизни человек наделал кучу ошибок. Эта альтернатива – прилично, неприлично, какая-то странная. Почему бы не думать в логике «это мне доставляет удовольствие, а это нет»? нужно определиться комфортно человеку в этой одежде или нет хватает ли у него сил заниматься именно этими танцами либо этим видом спорта или нет если же у человека допустим живот в растяжках он наверное и сам захочет его прикрыть дабы не оскорблять так сказать эстетических чувств слишком требовательной публики а так какие еще могут быть противопоказания к активному образу жизни если здоровье в шестьдесят лет не позволяет танцевать брейк данс человек я полагаю и сам выберет что нибудь более спокойное но почему кто то должен это определять все это предрассудки что одному возрасту одно а другому другое это личные стереотипы людей которые не имеют к нашей с вами жизни никакого отношения настоящие друзья будут рады что тебе хорошо и весело а с остальными просто не нужно дружить люди не хотят этого понять не могут разделить с тобой твой оптимизм, но у каждого из нас всего одна жизнь так какая разница что там кто думает? время имеет смысл тратить только на то общение которое тебя радует. не стремитесь к невозможному и не пытайтесь избежать неизбежного это лучшее правило из тех что я мог бы придумать мы не можем стать моложе это невозможно мы не можем избежать того что неизбежно случится в следующем году если замечу все сложится благополучно мы станем на год старше любые терзания по поводу своего возраста лишены всякого смысла я думаю мы просто должны жить много нам лет или мало какая разница если это наша жизнь впрочем всегда нужно помнить что на самом деле страх связанный с возрастом имеет более глубокие корни ведь куда ведет нас все увеличивающийся возраст да он ведет нас к смерти это факт это неизбежно это то что случится что бы ни случилось умирать страшно и не хочется а каждая морщинка на лице лишнее доказательство того что это случится лучшее напоминание что отведенное тебе время идет к концу а куда ему еще идти не к началу же есть этот страх страх смерти и у мужчин и у них он даже сильнее на самом деле частенько говорят мужья своим женам если доживу вот похоронишь меня помирать не хочется бояться смерти мужчине не пристало так что говорят они об этом завуалированно и полунамеком но не лучше ли действительно принять этот факт свою грядущую смерть как абсолютную неизбежность и наслаждаться жизнью, получать удовольствие от сексуальной жизни, радовать и дарить радость. А морщины? Ну что морщины? Действие гравитации. Тянется кожа к земле, повинуясь силе всемирного тяготения. От него тоже, как и от смерти, никуда не уйти. И я снова возвращаюсь к той истории о пожилых людях, обнаруживших себя на краю жизни в хосписе для онкологических больных. Они хотят любить, истово и страстно. По-моему, это потрясающе, и урок нам всем. Какие морщины, какие годы, пока в нас есть жизнь и силы нерастраченной любви, какое все это имеет значение?